Раздел шестой. Попеленко надел на Гната ватник. Записка, аккуратно завернутая в прорезиненную оболочку, лежала в потайном клапане. Гнат получил дружеский толчок в спину и, набросив тугой мешок на плечо, отправился из хаты. На прощание он оглянулся на Варвару, улыбнулся... И запел очередную из своих бессмысленных песенок. Он заспешил в ур. Там ждут друзья-приятели. Они накормят его в жарко натопленной землянке и тоже по-дружески, толкнув в спину, выпроводят назад в глухары. На спине у дурачка будет тяжелый мешок с лесными трофеями. Вот такого гната! Вон и свадебку сыграли, и было там чего пить. Я встретил однажды на старом мешкольском шляхе. Я и не мог предполагать тогда, как круто завернуть события. — Ну, товарищ старший, как вы говорили, ей-богу, как судья какой. Ну, тогда ходит насчет этого закону? — Чтоб сполнять так душевно! — Попеленко шептал мне в ухо. — Прямо даже на меня подействовало! Политически! — Хватит! Стоп! — прервал я его. — Ты вот что! Ты оставь меня с ней! — Ладно! — с готовностью откликнулся истребок и подмигнул мне. Варвара тут же, усмехнувшись, Оправила юбку на коленях, так оправила, что юбка почему-то задралась выше, и колени, чуть прикрытые мышиного цвета с укном, оказались вовсе на виду. Круглые, белые, как Антоновка, колени. Лицо ее вспыхнуло надеждой. Может, я не забыл старое? Может, прощу? А мне надо было кое о чем спросить. Варвару. Теперь, когда я не чувствовал зависимости от нее, я надеялся, что смогу узнать правду. Правду у Варвары, у которой искренность лжива и ложь искренна. Для дела эта правда не была нужна. Но я чувствовал, что уйду отсюда с каким-то незаполненным пробелом в мозгу, если... Не дознаюсь. — Слушай, Варвара, — спросил я, когда захлопнулась дверь за Попеленко. она вся так и подалась ко мне. — Из-за чего ты это делала? Ты его... — Любишь? — Кого? — Горелого. Кого ж еще? Ты же для него старалась? Если бы она любила его... Все стало бы понятно. Остальным лгала, притворялась, а любила только одного его. Ну, слепая, как пишут в книгах, страсть, куда тут денешься? Вот Мария, я же помнил Пушкина, полюбила старца Мазепу. Зачем мне все-таки нужно было это знать? Наверное, хотела, чтобы все в жизни стало ясно и обоснованно. Да Как вам сказать, Иван Николаевич, черные ресницы невинно хлопнули, прикрыв на миг сине-фиолетовые выпуклые глаза. Он, конечно, ничего, мужчина горелый. Да ведь дело не в том, Иван Николаевич. Он обещал меня с собой забрать, обещал жизнь приличную. Какого-то бабе моего века будет после войны. Где они, мужики? Ну, хата, справное хозяйство. А без мужика жизнь будет пустая. Сегодня Валерик, а завтра кто? Детей как заводить? По-моему, она не врала. Она исповедовала солидные, положительные принципы жизни. Понимала себя а он сказал жениться деньги будут без денег он не горелый значит моя жизнь ясная была бы уехали бы куда нибудь где нас никто не знает каждый должен перебеситься а дальше хорошо бы пошло и горелый перебесится а чего ж может спокойно заживет На работу заступит, он, мужик, с головой сообразит чего как. Приспособится, еще не последний будет. Это в войну все убивцы, а в мирное время все мирные. У меня ж дух захватил от этой ясности и четкости ее мышления. Другому, наверное, всей жизни не хватит, чтобы прийти к такой четкости. И, как мне не противно было слушать, я осознавал, что за всем сказанным Варварой стоит некая правда, только это была не моя правда, а правда тех, кто хочет приспосабливаться и умеет делать это. Может быть, может быть, горелый сумеет пристроиться к иной мирной жизни, к нашей жизни. Будет речи говорить громче и правильнее всех других. Делать все с оглядкой, с расстановочкой, по-хитрому. И потому переплюнет всех искренних, горячих, ничего не боящихся и не желающих хитрить. Может быть, не последним станет, если, конечно, до его прошлого не докопаются. Еще чего доброго, мной станет командовать. Глумским? Это что же значит? Оборотная мирная сторона предателя — карьеризм? И Варвара, глупая деревенская баба, разбирается в этом лучше, чем я, обожженный фронтовик? Нет, с такой правдой и с такой ясностью я мириться не хотел. «Чего вы голову ломаете, думаете, Иван Николаевич?» — с прежней напевностью спросила она. «Ой, умственный вы человек, ей-богу! Ну что ж тут мучиться? Разве я что плохого хотела?» Кажется, я начинал понимать ее все лучше. Она не считала себя распутной девкой Варвара. Да и, конечно, такой не была. Она стремилась к спокойной и благополучной жизни, к определенности, искала того, кто обеспечит эту определенность человека в штанах. Не обязательно в галифе можно и в штатских первый избранник солидный положительный товарищ деревянка подвел, точнее подвела война с ее нелогичностью и случайностями. Надо же было товарищу деревянка уже не подлежащему призыву пойти в июле сорок первого в баню, И надо же было Юнкерсу в эту баню угодить. А дальше начались мытарства, потому что в такое лихолетие постоянного твердого мужика найти ой как нелегко, если, конечно, не увечный вовсе.